— Ах, батюшка, привел Бог дожить до эткой радости, поздравляем, батюшка, Андрей Иваныч! дай Бог вам несчетные годы жить, деток наживать, ах, Господи, вот радости! Захар кланялся, улыбался, сипел, хрипел, чтоль свынулась сигнацию и подал ему. «На вот себе, докупи да себе сюртук», — сказал он. «Посмотри, ты точно нищий!» «На ком, батюшка?» — спросил захарлоя руки Штольца. «На Ольге Сергеевне, помнишь?» — сказал Обломов.